Глава третья. Всю ночь по дорогам и бездорожно шли полки, перемещаясь вдоль фронта. В слитной людской массе, застряв и возвышаясь над нею, двигались пушки, повозки. Запах бензина, конского пота и махорки витал над походными колоннами. Рано поднявшаяся луна закатилась за лесом, и люди шли в кромешной тьме, плотной, стоявший над дорогами пыли. Скакали офицеры связи с приказами, кого-то поворачивая с полпути, кого-то направляя в другую сторону. Радостный подъем первых часов начинал сменяться усталостью, спешкой, раздражением. Все это несметное множество людей и техники из окопов, из лесных укрытий, с первыми сумерками хлынувшей на дороге, чтобы к рассвету исчезнуть, раствориться в окопах и лесах, теперь, казалось, запутывалась, стискивая друг друга, сбиваясь на мостах и гатях. А над ними, тяжелым гудением сотрясая воздух, проходили немецкие бомбардировщики, волна за волной, все на восток, на восток, на восток, где не утихал бой. И далеко на юге шел бой, И на севере вздрагивала земля от бомбовых ударов, явственно приблизившихся ночью. Но впереди фронт немо молчал, изредка расцветая сериями взлетающих ракет. Свет их, не пробиваясь, гаснул за лесом. Захваченный общим движением, сжатый со всех сторон, тройников остановил машину, не глуша мотора. Сидел, положив руки на руль, А навстречу текли войска. Июльская ночь была душной, И пыль, вздымаемая тысячами сапог, Висела над дорогой. Он слушал шаг пехоты, Звяканье оружия, Пригнанного снаряжения. Ощущение близкого боя Уже владело людьми. Они проходили в пыли Рядом с его машиной, Узнавали, оборачивая на ходу лица. И в этих молодых... Сдержан на веселых лицах, на миг возникавшись перед машиной из темноты и вновь исчезавших в темноте, в сотнях людей, проходивших под его строгим взглядом, он чувствовал сейчас то же, что чувствовал в самом себе. Он слышал шаг солдат, идущих с полной выкладкой. Обрывки разговоров долетали до него, не команды и приказы, а вот это возбуждение, равно владевшее им, его людьми, чувство собственной силы и ожидание боя было сейчас главным и необычайно значительным. И то ощущение физического здоровья, которое он знал в себе и особенно остро испытывал только в своей дивизии, он испытал и сейчас. Не роты и батальоны, а нечто нераздельное, здоровое, молодое, горячее двигалось мимо него и с ним вместе в бой». Голова его была холодной, а сердце, которым Тройников умел владеть, билось сильными, ровными ударами в такт их мерным шагам. Он толкнул машину вперед, и лица, фигуры бойцов в гимнастерках, сторонящиеся с середины дороги, как бы на миг застывая в движении, занесенной ногой или рукой, быстрее замелькали навстречу. Издали, подъезжая к мосту из мелкой Тройников услышал голоса и шум, и пехота оттуда шла с веселыми лицами. Отставшие бегом догоняли товарищей. Тройников вылез из машины. Он узнал раздававшийся у моста голос начальника штаба корпуса Сорокина с генеральскими раскатами и старческим беспомощным дребезжанием. Сам Тройников взыскивать со своих офицеров и солдат мог, дивизия была его, но он не любил, когда это делали другие тем более вышестоящие начальники. Сунув ключи от машины в карман, Тройников медленно пошел туда среди двигавшихся навстречу и расступавшихся перед ним солдат. На мосту, который по заверениям мог бы выдержать танк, провалилась легкая пушка. И больше всех теперь недоумевали те, кто главным образом был виноват. Ну и, как водится, машина с начальством, которой и ехать тут было ни к чему» которая могла сейчас находиться на любой из дорог, к случаю оказалась именно здесь. — Вот, полюбуйся на Орлов! — издали заметив Тройникова, закричал начальник штаба. — Твои и не Стеленкины И в голосе его была личная обида человека, который все так хорошо составил, рассчитал, учел, и вот из-за нераспорядительности, ротозейства, из-за какой-то несчастной пушки все рушилось и приходило в хаос а уже напирались сзади машины и другие пушки. На дороге, сжатой с двух сторон лесом, образовывалась пробка. Для Сорокина не имело значения, чья это пушка. главное было то, что рушился его продуманный во многих деталях план. Но для Тройникова как раз это имело значение. Одно дело, если это не Стеренкина пушка, и совсем другое дело, если это пушка его. В определенном смысле это сейчас был даже вопрос чести. Но выходило кажется, что Провалилась под мост его пушка. И командир батареи Растяпа в присутствии вышестоящего начальства жаловался еще. «Он, товарищ полковник, у меня бойца увел!» и складывалась картина. Мало того, что пушка под мостом, так еще кто-то из Нестеренкиной дивизии увел у них бойца. Заложенными за спину руками Тройников повернулся туда, куда указывал капитан. Там стоял старший лейтенант-артиллерист. Под взглядом командира дивизии он по строевому отчетливо приложил руку к козырьку, но явно не робел. В нем чувствовалась нескованность человека, знающего себя цену и готового за свои действия отвечать. И обмундирование на нем сидело как влитое. Штатский человек, сколько бы ни старался и как бы ни затягивался, все равно видно, что в форму он влез как лошадь в широкий хомут. А этот словно родился в ремнях, и гимнастерка на его сильном теле сидела именно так, как единственно она и могла сидеть. Опытным глазом троников все это увидел и оценил. Но каждое из этих качеств, при других обстоятельствах расцениваемое со знаком «плюс», теперь тем сильнее было направлено против старшего лейтенанта, чем более жалким по сравнению с ним выглядел растяпа капитан. С холодным любопытством Тройников оглядел его. Смел. Сам Тройников не робел перед начальством. Но это еще не значило, что в отношении него кто-то из подчиненных мог позволить себе подобное. Тем более офицер другой дивизии. А Сорокин все еще кричал, и капитан вытягивался перед ним, пытаясь оправдаться. Ему-то было обидно, что у него увели бойца, и никто не хочет принять этого внимания. И не мог понять... Раз его пушка под мостом, он уже ни в чем прав быть не может. Чем больше обижен, тем более виноват. — Ты разберись тут, Тройников! — приказал Сорокин, строгостью прикрывая свою беспомощность. — Чтобы через десять минут пробка рассосалась. — Это твой, между прочим, твой орел отличился. Чужого бойца увел. Так вот что оказывается. Это меняло картину. И Тройников заново оглядел старшего лейтенанта. «Смел», — подумал он, — и на этот раз уже с одобрением. Теперь он заметил и двух бойцов с карабинами, стоявших за его плечом. Оба по виду и по духу такие же, как их комбат. А батареи поблизости не было. Батарею и того самого бойца, из-за которого шел спор, видимо, отправили вперед. Старший лейтенант начинал ему нравиться. «Как фамилия?» Спросил Тройников строго, поскольку подобных действий он одобрять не мог. Комбат опять козырнул, и с ним вместе подтянулись оба разведчика. «Старший лейтенант Гончаров, товарищ полковник». Глядит весело, не глуп. «Почему не знаю?» Улыбка, едва заметная, тронула губы комбата. «Прибыл в вашу дивизию недавно, товарищ полковник». «Врет. По глазам видно. Но обстановку оценить сумел». И Тройников уже с удовольствием оглядел его, запоминая. «Надо помочь Нестеренке», — сказал он, чтобы все слышали, и приласкал взглядом растяпа капитана, уже заодно то его полюбив, что он, такой неудачливый, был не в его дивизии. Да в его дивизии не мог быть такой. «Поможем, раз в беду попал». И оглянулся, уверенный, что кто-то, кто ему нужен, окажется за его спиной. И действительно... За спиной его оказался командир, проходившего мимо батальона. «Так точно, товарищ полковник, поможем!» — доложил командир батальона, на лету смекнув. До сих пор пехота, видя гневающегося генерала, сама, без команды, делала шире шаг, тем более что Сорокин никому определенно ничего не приказывал, а кричал сразу на всех. И ни у кого не возникало охоты попасться ему на глаза. Но теперь тут был командир их дивизии, и он сказал «надо помочь». Направляясь к своей машине, Тройников видел, как солдаты посыпались под мост, где лежала провалившаяся пушка, и уже раздалось. «Раз-два! Взяли! еще, Взяли! Сама пойдет, Сама пойдет. Перед утром Тройников вернулся на свой КП. Издали заметя командира дивизии, и весь подобравшись, часовой с трофейным автоматом на груди приветствовал его. Тройников по своей привычке... Строго глянул солдат в глаза, окинул взглядом его всего, от носков сапог до звездочки на пилотке. Часовой был молодой, крепкий парень, давно влегший в солдатскую лямку и несший ее легко. Он охотно тянулся перед командиром дивизии, но не слишком, а весело. Вот такие бойцы его дивизии. На каждого приятно посмотреть. Ответив на приветствие, Тройников вошел в землянку. Все то мелкое, что занимало его на дорогах, его лепушка придет раньше, или пушка другой дивизии, все это отошло сейчас на задний план. Тройников достал карту из планшетки, растерил ее на столе. От движения воздуха в сыром сумраке землянки заколебались желтые огни свечей. И закурив, упершись в растерянную карту ладонями, задумался. Да, он не воевал еще. Предстоящий бой будет его первым боем. Но у него были свои преимущества перед теми, кто перенес разгром, окружение, отступал от самых границ. Бесследно это не проходит. Как в большинстве людей живет подспудное ощущение, что вся жизнь, которая промелькнула до них, была как бы подготовкой к тому главному, что началось с их появлением, так Тройникову казалось, что основное начинается только теперь. И перед тем, что начиналось, он был тверд. Стоя над картой, он думал не о потерянных километрах, не ими измеряется успех. Он думал о том, как будет изменен ход войны. Чем тяжелее положение, тем крупнее должен быть риск. Он чувствовал в себе силы, верил, что его час придет. Отвлек Тройников адъютант, явившийся доложить, что командиры полков, вызванные на рекогносцировку, прибыли. С холма видно было поле, реку и деревню за рекой. И весь этот очерченный тающим горизонтом простор полей с деревенькой вдали, с блеском реки, и лесом, с желтыми хлебами, зеленым лугом, с высоким летним небом, вместе с облаками, отраженными в реке. Казался остановившимся, неправдоподобно мирным. троников подозвал первым к трубе командира 205-го стрелкового полка Матвеева. Руку указал за реку, за луг, на деревню. «Видишь деревню? Будешь ее брать». Матвеев, черноволосый, крупный, на последнюю дырочку затянутый по животу широким ремнем, с мясистыми щеками, оттопырившими снизу мочки ушей, и странными на этом полнокровном лице тоскующими глазами, долго смотрел на деревню, потом также долго смотрел на карту, придерживая ее на планшетке толстыми пальцами. Ветер трепал углы может не даться в лоб сказал наконец посопев и потянув себя за ухо тройников глянул на его яркие тугие губы медленно произносившие слова в этом сильном мужском теле с богатой растительностью была не мужская душа по необъяснимой причине она досталась прищемихину, который рядом с Матвеевым казался подростком. Подросток с морщинистым лицом, узкими глазами, в которых мелькала быстрая мысль, большими оттопыренными ушами и вздернутым носом, в ноздри которого было глубоко видно. Был Прищемихин опытен в военном деле. И хотя задача пока что ставилась не его полку, он, времени не теряя, прикидывал ее по карте. «Ну и прав немец, что не дастся в лоб», — сказал Тройников. «Дурак он, что ли?» «А поверить, что мы дураки, в это он поверит. Не мы его. Он нас бьет. Брать деревню будешь ты, а возьмет ее Прищемихин. Понял? Удар твой ложный. Немца притянешь на себя, свяжешь его в бою. А Прищемихин тем временем выйдет в тыл. Иди сюда, Прищемихин». Река, огибая деревню, текла до леса, и там, разлившись широко, заворачивала на запад, в отлогих берегах. От нас на левом фланге, от немцев на правом. И по нашему берегу, в зеленой осоке, кое-где, стеклышком на солнце блестела в низине вода. Это было болото, обмелевшее сейчас и подсыхавшее в июльскую жару без дождей. Болото, река, А за рекой, на том берегу, по лугу, немецкие позиции. «Разведку посылал?» — спросил Тройников. «Ходила», — сказал Прищемихин, скромно умолчав, что ночью сам лазил с разведчиками по болоту и даже на той стороне побывал. Он вдруг улыбнулся. Мелкие морщины пошли по всему лицу. Верхняя короткая губа поднялась, оголив крупные зубы. «На чистоту говорить можно?» — Говори, я послушаю. — Ходила разведка. — Ничего. — Болот перебрести можно. Только днем под огнем по кочкам оскользаться. — Так я их до рассвета еще там положил. — Где там? Тройников глядел на него глазами испуганно радостными. — Восоки лежат. — Где? — Не вижу. — Говорил Тройников, вскинув бинокль к глазам. — А ну, кто видит? Смотрите все. Он от того заставлял сейчас смотреть всех, что гордился Прищемихиным, отличал его и хотел, чтобы все видели это. Но во всех биноклях только блестела река, и на немецком зеленом луговом берегу заметно было кое-где шевеление, а на нашем берегу растерлось болото под солнцем, кочки, трава и вода. И ни души. Жить хотят, оттого и не видно никого. — сказал Прищемихин и усмехнулся. — Это на учениях бывало. Сколько не гоняй, только отвернулся. Один голову высунул, другой задницу, хоть стреляй их. А тут ни учение, война. С ночи восоки лежат. Брюхом в воде. Водки каждому двойную норму выдал, но не куря. Предупредил строго. — Деревню возьмем, закуривай. Старшинам с ночи приказ дал. Кухни держать под парами. И маршрут. Как пехота в деревню войдет, чтобы раньше артиллерии с кухнями быть там. Командир резервного полка Куропатенко, коротко остриженный и все равно рыжий, как осеннее солнце, захохотал от души. — Да ты правду говори, Прищемихин. Может, вы и в деревне уже? — Зачем в деревне? — поскромничал Прищемихин. — Мои в болоте лежат. — Я так мыслю. Развернув карту на колени, Прищемихин поднял палец у себя над головой и кому-то погрозил. Всем в дивизии было известно, Прищемихин не думает, не предполагает, а мыслит. Даже к своему обращался он так. «Ты насчет ужина сегодня как мыслишь?» Был он солдатом еще той германской войны. И выросший до командира полка, пройдя все стадии и взводного, веротного, остался солдатом по своему нутру. И хотя не раз посылали его на курсы командного состава, Бой он все равно видел по-своему. Не сверху, а снизу. Я мыслю так. Немец на той стороне по лугу редко сидит. Так, кое-где порыла копчики неглубокие. Глубоко нельзя, вода близко подступает. На ночь он в деревню спать идет. Вместо себя ракетки пошвыривает, реку освещает. Тут нам главное дело не перемудрить. Откуда он меня ждать может? От леса. Лес к самой воде подступает. Там скрытно сосредоточиться можно. Так я в лесу одну роту оставил. Командир роты Парень молодой, но мыслит правильно. Ударит оттуда для отвод глаз, но с умом. Чтоб людей зря втрату не дать. Тройников слушал его, улыбаясь. Мельком глянул на Матвеева. Нахмуренный тот завистливо сопел. На широкой переносице между бровями Проступил пот. «Добро», — сказал Тройников, — «действуй. Одним батальоном выйдешь деревню в тыл, двумя, не задерживаясь, вперед, до скрещения дорог. Возьмешь высоту плюс пять ноль, оседлаешь дороги и сразу окапывайся. Это твоя главная задача. Дальше высоты не иди». Он погрозил Прищемихину. «Понял? ужины у тебя, раз у тебя кухни». Первым эшелоне идут.